Глава 5. 1. Официальные письма пока ещё вежливые. Содержание их сводится к следующему: мы, мол, сожалеем, что на станции сложилась такая неудобная обстановка для вас и вашего проекта, но ничего с этим поделать не можем. Вероятно, на другой площадке вам будет удобнее. 2. Уведомление о том, что необходимо за определённое время освободить модули. Срок намеренно указан нереальный 3 дня. Если мол вы не можете собраться за это время, то очень жаль, но главное эвакуировать жителей. Личные вещи и оборудование сотрудники станции соберут и переправят самостоятельно. Более того, мы готовы взять на себя этот труд абсолютно бесплатно. Третье. У выходы из каждого модуля начинают дежурство сотрудники службы безопасности Вергаса. Как я уже говорил, в отличие от игры, здесь это не роботы, а живые инопланетяне. Правда, они больше похожи не на терминаторов из местного разлива, а на стандартных сторожилов среднего полицейского участка на Земле. Ну, хоть что-то. Эти сотрудники никому не мешают выходить, никому не мешают входить, просто стоят там с кобурами на виду. И вдобавок из переносных динамиков транслируется содержимое наших писем, отправленных главам модулей. Я ожидал, что эта мера будет действенна только для отцетиков, поскольку тарои сидят в своём модуле безвылазно. Но нет. Выясняется, что молодые тарои в своих цистернах выходят в основной хаб проветрится довольно часто. Так что вскоре руководитель модуля Тарои начинает нервничать и напрашивается на встречу. Чуть позже его примеру следует и руководитель Ацетиков. Лидера Тараи здесь, как и в игре, зовут Ордено Нолькаро, но он, конечно же, не связывался с земной программой тренировки Искина, а потому мы с ним не знакомы. Вид деятельности, которым занимаются Тараи в своем модуле, в документации указан как образовательный, и Мия подтверждает. Да, земные специалисты ничего не придумали. У него тут действительно школа для юных дарований. Правда, в отличие от игры, дарование аж 25 особей, а сам Нулькаро – не единственный преподаватель. Есть еще двое. И вот тут наступает тонкий момент. Это ведь не игра. Повторяю я себе, планируя эту операцию. Это совершенно точно не игра, и нельзя об этом забывать. Дело в том, что у Тарои Ацетиков разные представления о деловом этикете. Атетики прагматичны. Если возникла сложность, они хотят разрешить её не откладывая. При этом во всякие статусные игры они не играют. Им всё равно, например, кто первым, а кто последним поставит подпись на документы, что ни раз становилось камнем преткновения во время мирных переговоров на земле. Тароина наоборот. Им мало решить вопрос, важно ещё поставить себя. Может быть, потому что их общество предельно иерархично. Хоть это и непривычная нам иерархия миротократии. Чего добился, зато тебя и ценят. Или наследственной классовости. Если все твои предки были дворянами, разбейся в лепешку, но веди себя как дворянин. У Тараи все, казалось бы, проще. Чем ты старше, тем выше твой статус. Но поскольку старшие и младшие поколения не могут общаться напрямую, по крайней мере в обычных условиях, Жизнь обычного тареи постоянно связана с целой кучей условий и церемоний. Куда там древнекитайским императором или индийским брахманом. Молодёжь должна постоянно показывать старшим, что она их уважает, пусть и дистанционно, а старшие, соответственно, ни в коем случае не имеют права уронить своё достоинство. Например, если младший почтительно просит старшего об аудиенции, Старшему ни в коем случае нельзя соглашаться тут же, даже если он абсолютно свободен и весь день пинает болду. Исключение, если оба работают, например, на термоядерной станции, и им необходимо обсудить деловые вопросы, но такое бывает редко. С определённого возраста тарои кажутся вообще не работают и только пожинают плоды накопленной ранее репутации. Ну или погибают, если им не удаётся накопить достаточных ресурсов, чтобы прокормить себя при всё увеличивающемся размере. Хотя это тоже редкость. У Тароид до сих пор действует довольно жёсткий естественный отбор среди детей и молодёжи. Родители о детях не заботятся, просто метют их в океан. Поэтому между теми, кто доживает до определённого возраста и становится размером хотя бы с бочку, конкуренции почти нет. Ресурсов и так хватает на всех. Поэтому если с ацетиками следовало встретиться немедленно, то Тарои нужно было как следует помариновать, чтобы показать, что мы считаем их смиренными просителями, а себя более высокими по статусу. Иначе, предупредила меня Мия, да я и сам об этом догадывался, они будут вести себя как хозяева положения, и сладу с ними не будет». Однако при этом нельзя было допускать, чтобы встречи с тарои и ацетиками оказались сильно разнесены по времени. А что, если те, кто пойдет позже, узнают, о чем мы договорились с теми, кто пошел раньше и успеют подготовиться? В общем, следовало усилить давление на ацетиков и уменьшить на тарои, чтобы тарои успели дойти до точки кипения как раз к тому моменту, когда ацетики решат начать прорабатывать проблему. Этот тонкий расчёт не стал самым скользким местом плана только потому, что план вообще целиком состоял из скользких мест. А как же ещё прикажешь разруливать политический кризис между двумя великими державами, когда ты попал между ними, как между молотом и наковальней, а своих ресурсов у тебя нет? В общем, в результате, когда-то ры и подали заявку на встречу, мы их проигнорировали и принялись грызть ногти, ожидая, когда цитики примутся околачивать наши пороги. Затянуть с этим тоже понятное дело было нельзя. А они всё не шли, и не шли. Пожалуй, я бы запорол придуманный мною лично план и вызвал бы их на встречу сам, но я попросту забыл. Мне было некогда. Уже в игре мне с момента перехода в капсулу не оставалось времени даже почесаться, а вживую всё, естественно, оказалось гораздо сложнее. И ситуацию не облегчало то, что многие расы выглядели иначе, в том числе значительно кошмарнее, чем их избразили земляне. А кто не был кошмарнее, а микро. Например, вдруг продемонстрировали настолько разительные психологические выверты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Впрочем, это ладно бы. Это интересно и до некоторой степени весело. Куда хуже повседневное управление станцией, подписание кучи документов, решение множества мелких конфликтов. А ещё нужно было следить, чтобы Белкина не перекормили и не перетискали, чтобы он как следует освоился. Неудивительно, если за всем этим я забыл, что трёхдневный ультиматум для Тарои и ацетиков подходил к концу. Тем более, что кризис с аффектийцев тоже ведь никто не отменял. Да, с аффектийцы, розовые ребята, которые выбирают лидеров гонкой на выживание. На фоне всего остального их проблема кажется почти смешной. Ну что такого? Выйти и произнести речь, заверив, что никакого вмешательства в их выборный процесс не было и быть не могло. Однако прежде, когда на станции не было живого капитана, и Скинс этой задачей справиться не смог. Понятное дело, что с аффектицей не доверяли и Скину. Части той самой нейросети, которую они подозревают в жульничестве. Да и мне, как выяснилось, готовы поверить только при соблюдении определённых условий. своих трёхдневному ультиматумам для Тараи и ацетиков вы хорошо показали себя. Напутствует меня Мия. Сэфектицы любят решительных лидеров, но ещё вам нужно убедительно говорить о технических аспектах виртуальной реальности, которая использовалась для выборов. Они ещё и ценят профессионализм, и среди вашей аудитории будет немало тех, кто обладает хотя бы поверхностными техническими знаниями. К счастью, вы уже пробовали эту технологию на себе. И именно она лежит в основе капсульной версии симулятора станции. Хорошо, а почему я не могу просто сказать, что реальная чрезвычайная ситуация отличается от ее симуляции, и поэтому лидер среагировал на нее иначе? Говорю я. Ведь мы все понимаем, что именно это и случилось. Ни в коем случае нельзя им это говорить, восклицает Ансули Рагу, приглашенная в качестве консультанта на наше совещание. Тем самым Вы подразумеваете, что виртуальные технологии могут в принципе использоваться для выборов. А это краеугольный камень программы прогрессивного движения, которые нынче у власти. Но ведь если я буду долго объяснять, что мы никак не повлияли на результаты виртуальных выборов, в итоге это будет означать именно это. Если выборы проводились согласно утверждённой технологии, значит сама технология неадекватно Ансули Рага выглядит сбитой с толку, словно это впервые пришло ей в голову. Очень надеюсь, что она не глупышка по жизни, а просто не ставит под сомнение действия своего правительства. Не хотел бы я иметь дуру в своем экипаже. А вот некритичность в отношении сильных мира сего – грех простительный. По крайней мере, я с ним сталкивался часто. Если его не прощать, то вообще работать не с кем будет. Это совсем другое дело, на комец говорит она. Мне потом приватно объясняют мне всё то же самое. С аффективцы, мол, неприучены критиковать правящую партию. Большинство из них воспринимает несогласие с существующим порядком вещей как слишком сильный стресс и бережёт от него свою хрупкую психику. Так как у них шёл социальный прогресс вообще? Поражённо спрашиваю я. Практически никак, пожимают плечами мне. Во многом их общество до сих пор даже в космическую эпоху построено на родоплеменных принципах. Это работает именно потому, что сэфектицы спокойны и не конфликты по отношению друг к другу. Как же они вообще выжили как вид, удивляюсь я. Тут же вспоминаю, что именно мысль о сэфектицах, как о виде, пришла мне в голову ещё на земле, когда я впервые узнал об их проблеме. Давным-давно, кажется, целую вечность назад. По отношению друг к другу улыбаются мие И странно слышать интонации, к которым я привык у Аватара Брии, от девушки с другим лицом. По отношению к чужакам они могут быть агрессивны и даже гиперагрессивны. Поэтому отнеситесь серьёзно к предупреждению Ансули и не пытайтесь ни намёком никого там критиковать. Забрасывают тухлыми помидорами, с иронией спрашиваю я. Скорее камнями. Не знаю, кто такие помидоры, но на станции они точно не водятся. Неудивительно, что после таких напудствий я отправляюсь на выступление перед цифектицами слегка на взводе и совершенно забываю о военном конфликте у меня на руках. Точнее, этот конфликт как-то сам вылетает у меня из головы, потому что места в ней категорически не хватает. Модуль сэфектицев и в жизни выглядит так же завлекательно, как и на картинке, то есть в игре. Прозрачным куполом накрыто пространство, которое похоже на выдрынный из реальной планеты кусок обычной природы. Почти идеально круглое озеро, окружённое каменистыми скалами с хорошими какими-то хвойными рощами и маленький белый городок в этой чаще гор лесов. Домики в этом живописном месте кажутся почти средневековыми. Вычурные башенки, элегантные арки, то и дело витражные вставки или целые витражные окна. Всё заливает яркий солнечный свет, но если поднять голову, То сквозь прозрачный купол видны звёзды и край коричневого бока газового гиганта. Обстановка, как в сказке или как в компьютерной игре. Да. Меня снова охватывает щемящее чувство нереальности происходящего. И приходится напомнить себе, что это моя настоящая жизнь, и не фиг тут расклеиваться. К сожалению, Белкина, который мог бы послужить психологическим якорем, со мной нет. Ансули и Мия дружно отсагивали его брать, хоть на шлейке, хоть в переноске. Мол, для нежной психики с аффективцев он может оказаться стрессовым фактором. А жаль, Белкину бы тут понравилось. А то озеро дует свежий ветер. Погода. В этом модуле есть даже погода. Очень приятная. На нашем должностном электрокаре мы смея пересекаем весь городок и оказываемся на агоре, или форуме, или как это назвать? В общем, приподнятая площадка рядом с ратушей, на которой собирается вся община для принятия важных решений. Здесь уже стоит белый экран, конструктивно ничем не отличающийся от привычного мне экрана для проектора. Да и презентация, которую подготовил для меня Норье и Тамирул, я с ней, разумеется, ознакомился и даже подогнал под себя, как мог, серьёзно упростив. Мало отличается от привычных мне презентаций. В ней даже слайды есть, а на слайдах анимация. Уважаемые жители станции, начинаю я. Во-первых, позвольте вновь поблагодарить вас, что вы выбрали веренную нам площадку для вашего социального эксперимента. Это лишний раз показывает, насколько важна станция Узел для межзвёздного сообщества. И мы не уронили вашего доверия. Тут я делаю паузу, чтобы облизать губы. Странно. Вплоть до этого момента я даже не вспоминал, что боюсь публичных выступлений. Но не то, чтобы боюсь, но в школе я чаще, чем нет, заваливал вызов к доске и никогда не участвовал ни в каких интеллектуальных движухах. Если там нужно было не тихо сидеть и писать себе эссе или решать логические задачки, а что-то презентовать. А после школы мне вообще не доводилось говорить перед аудиторией. И то, что аудитория странная, развокожее, с фасетчатыми глазами, так что это скорее похоже на сон, чем на явь. Дело не меняет. Что-то во мне тут же усыхает и съеживается. В горло подступает комок. Думается: "Ну вот, сейчас я облажаюсь, и они поднимут меня насмех. Или будут болтать и не услышат меня. У меня ведь даже громкоговорителя нет". Однако тут же подаёт голос другая часть меня, с которой я пока мало знаком, но с каждым днём знакомлюсь всё ближе. "Это твоя работа", говорит эта часть. "Ты на неё подписался". Ты несёшь ответственность за результат. И ты уже начал это делать. Так что не веди себя как персонаж дурацкой мелодрамы, не порти всё из-за какой-то интеллигентской дрожи. Тем более ты ни хрена не интеллигент. Ты в лучшем случае повар. Вся эта внутренняя выволочка продолжается меньше секунды. Почти без перерыва я продолжаю. Не уронили ваше доверие? Выборы были проведены чётко с использованием максимально надёжных стандартов безопасности. Я продолжаю разливаться соловьём, мешая канцеляррит с техническим суржиком. Ощущение странное: с одной стороны, я чувствую себя как студент за ночь перед сессией, впихнувший в себя не впихиуемый объём материала. С другой, как тот же студент, который этот материал внезапно понял и теперь испытывает настоящее вдохновение. Потому что таки да До меня все или почти все дошло. Я тщательно проштудировал переданные мне данные и проверил все с Тамирлом, подавив дрожь перед его студенистой внешностью. И с Норье я тщательно отрепетировал речь в своей каюте перед Зеркалом и перед Белкиным. И я рассказал все Мье. Та внесла пару небольших поправок, но в целом одобрила. А еще из-за этой тщательной подготовки я поспал... Хорошо, если 5 часов этой ночью и даже в своей каюте не успел толком обжиться, поэтому моё вдохновение носит слегка маниакальный характер. Из чего следует, заканчиваю я, что станция Узел лучший выбор, который вы могли сделать для пилотных выборов. Мы с Мией немного поспорили насчёт последней фразы. Она говорила, что это тавтология, а я, что это игра слов. На языке 314 «Выбор» и «выборы» — тоже однокоренные слова. В результате сошлись на моем варианте, но она заставила меня трижды отрепетировать интонацию. «Большое спасибо капитану Старостину!» — говорит лидер софигтийца в тот самый Трейм Хартрагу. На протяжении всей моей речи он стоял рядом на помосте, словно потупив глаза. Старался казаться как можно менее заметным. Теперь, однако, он словно расправляется. на глазах приобретает уверенность в себе и как будто даже становится выше ростом. Он исчерпывающе описал досадное недоразумение, которое произошло у нас. Теперь вы можете задать вопросы. В первый момент меня охватывает паника, как того студента, выучившего все за ночь перед экзаменом. К вопросам-то я не готовился. В следующем приходит облегчение. Да ладно, это же не настоящий экзамен. Честно. Если пойму, что не знаю чего-то, скажу, что мне некогда, и был таков. Но вообще я правда на совесть разобрался в теме. Что они могут спросить такого? Капитан Старостин. Вперед выходит очаровательная девушка. Софиктийцы похожи фигурами на людей. И хотя у их женщин нет груди, догадаться о том, что перед вами дама, нетрудно. Они меньше и значительно изящнее. Это конкретно и особенно симпатично. Даже огромные выпуклые глаза, характерные для этой расы, её не портят. Скажите, пожалуйста, продолжает прекрасная незнакомка. А правда, что вам предложили занять эту должность вместо смертного приговора? Нет. Этот возглас срывается у меня с губ ещё до того, как я успеваю обдумать ответ. Тогда вместо пожизненного заключения, спрашивает очаровательное создание невинным тоном. Нет, снова восклицаю я. Мне пришлось выдержать конкурс, чтобы попасть сюда. И ведь это правда. То, что я не знал о проведении этого конкурса, абсолютно его не отменяет. Однако моё заявление о конкурсе производит на слушателей совсем не то впечатление, на которое я рассчитывал. Они переглядываются с видом: "Во развели лоха". Тут в разговор вступает Мия, делая шаг вперёд на краю сцены. Капитан имеет в виду, что ему пришлось доказать свои профессиональные навыки и личные качества, прежде чем его допустили к этой должности. Мне же она шёпотом говорит: "Капитан, забыла предупредить. У них в общинах все друг с другом знакомы, принято допрашивать лидеров о самых личных вещах. Отказываться отвечать значит похоронить свою репутацию". "Да, думаю я. Вот это влип". Извините, добавляет Мия. Однако лишь через секунду я понимаю, насколько серьёзная в липе какие прочувствованные извинения она мне на самом деле должна. Потому что через секунду из толпы прилетает следующий вопрос. А правда, что земля не извергают ни пошедшую в прокпищу и через рот, и через зад. Открываю рот, но звука не выходит. К счастью, в толпе находится всезнайка, который отвечает за меня. Неправда. У них физиология ещё интереснее. Они вообще из всех телесных отверстий отходы жизнедеятельности сбрасывают, даже из глаз. Что, правда? восхищается первый голос. Тут мне всё-таки удаётся наладить контакт со своим языком. Правда, говорю я. Отрадно знать, что такой великий народ, как софиктийцы, столько знает про жителей моей далекой планеты. А что? Грубо, конечно, но, по-моему, уж что-что, а лесть к дипломатическому скандалу привести физически не может. Подумав так, я тут же вынужден унимать свое параноидальное воображение, которое накидывает мне примерно 10 сценариев развития событий, когда именно лесть приводит к всегалактической войне. Однако софетницы довольно улыбаются, и я могу себя похвалить. Выкрутился. Молодец я, и красноречие у меня работает на славу. Капитан, а это правда, что у вас роман с одной из ваших заместительниц? спрашивает ещё один голос, кстати говоря мужской. Моё красноречие выкидывает белый флаг и отключается. Почему с одной-то? снова выкрикивает какой-то всезнайка. С двумя, как минимум. А вообще говорят, у Вахтиных офицеров расписание, чтобы гладить его кота. По-моему, это показатель серьёзных отношений. Гудит чей-то бас. Да ладно. У него на самом деле роман с господином Реалом. А этот голос уже женский и довольно мечтательный. Они так славно смотрятся вместе. Что? Да ладно. У земляне не принято заниматься сексом с особами своего пола. У них за это увольняют с работы, а потом удаляют лобные доли мозга. Инфа сотка. Абдуркан Рахман у себя в блоге только вчера написал: "Так рал, на самом деле, женщина. Вы ведь знаете этих превосходных. На самом деле, он сохнет под миралу в Алании, откушу врагам головы". Все слышали, что она нелестно отзывалась о его назначении. Это верный знак. Обсуждение моей личной жизни набирает обороты, захлёстывая всю агору. А я только и могу, что глупо открывать и закрывать рот. Хоть Мия помогла бы, что ли? Хороша заместительница. А, чёрт, здесь она не моя заместительница, а зам моего зама. Зам моего зама, не мой зам? Сограждане! Траимхарт выступает вперёд и поднимает руки вверх успокаивающим жестом. Напоминаю вам, что капитан Старостин не занимает выбранной должности в Софектийском директорате и оказывает нам честь, согласившись выступить тут. Да, ну слава богу, кто-то вспомнил. Поэтому прошу вас задавать вопросы вежливо и по одному. Да что ж вас? Капитан Слово берет какой-то, судя по голосу, довольно молодой софиктиец. «Прошу вас, развейте наше недоумение. Кому из ваших заместителей вы будете делать предложение в самом ближайшем будущем? И можно ли надеяться, что это будет наша соотечественница Ансули Рагу?» «Кельмен, это целых два вопроса», — укоризненно говорит ему Треймхард. «Но в целом...» «Капитан, я присоединяюсь к интересу этого юноши». Я хочу отшутиться, но вдруг встречаюсь взглядом с Мия. Она вежливо улыбается, а глаза откровенно смеются. Мне вдруг становятся понятны две вещи. Во-первых, она относится к ситуации с иронией и всерьез ее не воспринимает. Во-вторых, если я скажу сейчас что-нибудь не то, мне это еще долго будут припоминать. «Дело в том», — говорю я, Что в отношения нельзя вступить только вдвоём. Слушатели удивлённо переглядываются, я слышу чей-то шёпот. Но я же говорил, за двумя сразу будет ухлёстывать. Кроме мужчины и женщины, продолжаю я, в отношениях будут ещё их обязательства, существа, которые от них зависят, и их представления друг о друге. Поэтому женщина, которую я выберу, должна иметь максимально объективное представление обо мне. Как и я о ней. А ещё она должна любить меня настолько, чтобы не возражать против моей работы здесь. Когда все эти условия окажутся выполнены, можете не сомневаться, что мы тут же сыграем свадьбу. Кстати, а как с аффектицей играют свадьбы? На меня тут же обрушивается гвалт толпы. Все говорят одновременно, описывая свои свадебные обычаи. Отлично. Можно считать, выпутался. Потом я встречаю взгляд Мии, знакомый и незнакомый одновременно. Она улыбается.